Глава 13. В темноте. Услышав позади шаги, Лолита с грохотом задвинула ящик, но само это движение и предательски разбросанные одежды выдали ее. — Ты что здесь делаешь? Отвечай! — загремел отец. Он схватил девушку за руку и круто развернул ее к себе. — Говори иначе! — договорить шталместеру помешало неожиданно возникшее препятствие. Опасаясь, что Лолита может выдать их тайну, Нэнси действовала с чрезвычайной быстротой. В свое время она обучилась кое-каким голосовым трюкам чрева вещания. Прибегнув к одному из них, она заговорила так, как если бы находилась внутри трейлера. Она взвыла нечеловеческим голосом, а затем, стремительно обогнув трейлер, влетела внутрь. «Мне показалось, кричит кто-то!» — сказала она. «Что-нибудь случилось?» Крун пристально посмотрел на Нэнси и выпустил руку Лолиты. Девушка бессильно опустилась на диван. «О, Господи, Нэнси!» — прорыдала она. У Круна сузились глаза, и он угрожающе шагнул в сторону Нэнси. «Ах ты, маленькая аферистка!» — прорычал он. Нэнси не сдвинулась с места. Краем глаза она заметила стоящего на пороге Дэна Вебстера, в случае чего он рядом. «Ах, вот как! Нэнси!» — взвизгнул шталместер. «Нэнси — дрю-детектив-любитель, что шастает повсюду и вмешивается не в свои дела!» Нэнси промолчала. Казалось, это еще больше взбесило Круна. Нависая над ней, он буквально ткнул ей пальцем в лицо. «А то я не знал, что ты здесь!» «Знал, конечно, но разрешил выйти на арену, потому что ты хорошая наездница!» Бушевал он. «Но за тобой следили, так что не думай, что тебе удалось меня провести, пройдоха!» «Нэнси не сделала ничего плохого», — упрямо заявила лалита «А выступает она блестяще, как никто!» «Да ну, грубо оборвал ее крон. «Мне почему-то кажется, что это Нэнси Дрю подбила тебя рыться у меня в ящиках. Что ты там искала?» лалита с надеждой посмотрела на Нэнси. Она не знала, что ответить. Нынте решила, что настал ее черед. Что такого странного в том, что дочь заглянула к вам в стол? Да что там говорить? Если мне вдруг понадобится нужда в большом носовом платке, я где его ищу? В отцовском платяном шкафу. Но Крун на этот крючок не попался. «Вон отсюда! И чтобы тебя в моем цирке больше не видели!» Оглушительно заорал он. «А что будет с номером сестер Баскон?» Воскликнула лалита На это шталместер заявил, что либо сегодня днем на арену выходит Роза, либо вся конная группа увольняется. В любом случае, Нэнси Дрю выступать не будет. Ей следует немедленно покинуть территорию цирка. Дэн Уэбстер, все еще стоявший на пороге, больше не мог молчать. Он шагнул вперед и с мольбою в голосе попросил Круна оставить Нэнси. Но тот был непреклонен. Видя, что дальнейший спор бесполезен, Нэнси посмотрела прямо в глаза Круну и сказала. «Что ж, я уйду, но не раньше, чем вы вернете мне мой браслет». Крун на мгновение растерялся, но тут же взял себя в руки. «Что ты несешь?» — проревел он. «Я говорю о золотом браслете с амулетами в виде лошадей. Он был похищен из моего дома, и у меня есть все основания подозревать в этом вас». У Круна засверкали глаза. Он сказал, что вообще-то ему следовало бы подать на Нэнси в суд за клевету. И лишь ее юный возраст удерживает его от этого шага. «А теперь вон отсюда вся! проревел Крун, указывая на дверь. Он вытолкнул всех наружу, вышел сам и изо всех сил хлопнув дверью, запер ее на ключ. «Иди к себе, Лолита!» — бросил он. И если еще хоть раз посмеешь заговорить с Нэнси Дрю, накажу так, что своих не узнаешь». Шталместер удалился. Лолита, дрожа от страха, засеменила к своему трейлеру. Нэнси сочла за благо отпустить ее одну и пошла с Дэном Уэбстером, который спросил ее, не хочет ли она рискнуть и все же остаться в цирке. Удивленная сыщица заметила, что это, наверное, слишком опасно. «Да, но очень уж не хочется». «Чтобы кого-то увольняли», — вздохнул Вебстер. «Только, боюсь, вряд ли этого удастся избежать. Утром я заходил к врачу, он сказал, что не раньше, чем через две недели, и это как минимум, Роза на арену не вернется». «Если бы ты задержалась хоть на неделю», — жалобно добавил он, — «уверен, что за это время мы могли бы найти еще одного дублера». «Ну что ж», — вздохнула Нэнси, — «можно попробовать?» Только надо найти правдоподобное объяснение. Помимо всего прочего, таким образом у нее появится возможность побольше разузнать обо всем, что происходит в церкви, и она тут же составила план. Что если мне найти под какое-нибудь другое место? А Роза вернется в палатку Кэрике. поскольку мистер Крон наверняка будет на чеку, она может переодеться и принять участие в параде. «А когда подойдет время выступать, я ее заменю». «Отлично!» Вебстер широко улыбнулся. «Я устрою тебя в медицинской палатке. Круну ни за что не придет в голову искать тебя там», — он подмигнул Нэнси. «К тому же доктор и его помощница — мои добрые друзья». С этим разобрались. Но оставался еще браслет. Нэнси сказала дрессировщику, что опасается, как бы Крун не вернулся к себе в трейлер И перепрятал его. Этого Нэнси хотелось бы меньше всего, и она спросила, не выручит ли ее Дэн Вебстер опять. В прошлый раз вы отлично сработали, прямо как настоящий сыщик, поощрительно заметила она. Дрессировщик со смехом ответил, что во второй раз у него вряд ли получится. Крун наверняка что-нибудь почует. Он предложил, чтобы место вперед смотрящего занял кто-нибудь из лилипутов. «Малышу Уиллу можно доверять на все сто», — заверил он. Нэнси знала этого славного человека и согласилась. Она сказала Дэну, что позвонит своим подругам Бесс и Джордж в Риверхайтс и попросит их приехать в Денфорд. «Если Крон все же раскроет наш заговор», — пояснила она, «мне понадобится транспорт, чтобы вернуться домой. К тому же девушки могут в любой момент сменить малыша Уилла на наблюдательном посту. Через несколько минут Нэнси набрала номер Джордж, и та сказала, что они с Бэс немедленно выезжают в Дэнфорд. «Я в медицинской палатке. Идите прямо туда». Кузины приехали незадолго до начала дневного представления. Бэс пришла в ужас, услышав о происходящем, и принялась убеждать Нэнси немедленно вернуться вместе с нею и Джордж домой. Но сыщица стояла на своем. Она должна остаться». Прямо перед началом парада зашел Дэн Вебстер и сообщил, что малыш Уилл неустанно наблюдает за трейлером. Сразу после завтрака туда вошла и с тех пор не выходила миссис Крон. «Как насчет того, чтобы сменить малыша Уилла на его боевом посту?» вызвала Джордж. Нэнси решила, что это хорошая идея. Джордж ушла, оставив Бесс и Нэнси вдвоем. Бесс поработает подносчицей снарядов, будет приносить и уносить жикейское одеяние. Прозвучал гонг. Сигнал к началу парада. Роза на великолепном гнедом заняла свое место. Нэнси наблюдала за ней из ближайшего укрытия. Как наша сыщица и предполагала, Крун смотрел в оба. Увидев Розу, он довольно улыбнулся. Явно уверенный в том, что его указания выполняются, шталмейстер, представив публике конную группу Воскон, Представление смотреть не стал. Нэнси несколько волновалась, но роль свою сыграла отменно. По окончании номера Нэнси помчалась в медицинскую палатку, она быстро переоделась, и Бесс побежала передать ее костюм Розе. Через несколько минут Бес вернулась и сообщила, что ее кузина по-прежнему на страже. Малыш Уилл пошел ужинать, потом сменит Джордж и будет нести вахту до начала своего очередного выхода на арену. Принесли три подноса с едой, и Нэнси с Бесс принялись за ужин. «Слушай, Нэнси», — заговорила Бес, «почему бы тебе и не передать это дело полиции?» Нэнси сказала, что для этого у нее недостаточно улик. «Но ведь ты не можешь одновременно и на арене выступать, и наблюдение вести, да и спать человеку нужно», — гнула свое Бэс. «И мы, Джордж, не сможем долго быть рядом с тобой. Домой пора». «Ну, хоть на ночь-то останьтесь». — взмолилась Нэнси, — уверена, что не позднее, чем завтра. С браслетом все выяснится. Позвонишь домой, скажешь матери, чтобы не волновалась, что вы с Джордж здесь, идет. В конце концов Бес сдалась и позвонила. Через несколько минут появилась Джордж и тоже поужинала. Ее сменил на посту малыш Уилл. Крун в трейлере не появлялся, а миссис Крун оттуда не выходила. Вечерний сеанс прошел гладко. Шталместер ни на минуту не заподозрил, что все пируэты розы проделывает Нэнси. Нэнси с облегчением вернулась в медицинскую палатку, и в тот же момент туда влетела Джордж. «Нэнси! Нэнси!» Задыхаясь, она сказала, что сразу после начала вечернего представления к задней двери трейлера незаметно подобрался крон. Жена передала ему через окно маленький сверток, Шталмейстер передал его сыну, одной из воздушных гимнасток, и велел отправить его по почте. «Я проследила за мальчиком до почтового отделения», — продолжала Джордж. «Когда мы оказались рядом с уличным фонарем, я сделала вид, что случайно наткнулась на него. Сверток упал на землю, и пока он поднимал его, я успела прочитать адрес. И знаешь, что выяснилось. Адресат Лола Флендерс, доставка через агентство Тристамбукинг в Нью-Йорке. «Ой, Джордж, какая же ты умница!» С восторгом воскликнула Нэнси. Остается только сообщить местной полиции, а они пусть свяжутся со своими коллегами из Нью-Йорка. Те займутся и бандеролью, и агентством. А там и миссис Флендерс найдется. Едва сдерживая возбуждение, девушки помчались к телефонной будке. Джордж осталась снаружи, Нэнси зашла внутрь, сняла трубку и бросила в прорезь монетку. На звонок никто не ответил, и только тут Нэнси заметила, что телефон не работает. «Придется самой идти в управление», — решила она. Выйдя из будки, Нэнси огляделась. Джордж нигде не было. В следующее мгновение кто-то набросил на голову Нэнси плотную темную тряпку. Она принялась было сопротивляться, но тщетно. Нэнси вдруг оказалась во тьме.